Ущебник в и Метрополитена. Возможность поездить по стране, увидать новые места и новых людей была первым преимуществом преподавательской работы в институте. Вторым преимуществом была возможность не вставать рано. Я могла спать лишние два часа, потом одеваться и завтракать, и как на прогулку отправляться в институт. Каждый семестр тогда составлялось расписание лекций. Я с коробкой конфет шла к девушке, которая этим занималась, и просила её назначить мои лекции только с 11 часов или позже. Таким образом, исчезло чувство арабского Труда, что для меня всегда имело значение. Свою часть учебника и всякие методические пособия, которые были необходимы студентам, я писала всегда дома, но принимать студентов с зачетами и вопросами приходилось в тесном помещении нашей кафедры. Иногда мне поручали прочесть лекции и заочникам, приезжавшим из разных городов страны. Обычно это были люди среднего возраста. В МИТе в то время, когда я там преподавала, было много студентов-иностранцев из Польши, Венгрии, Болгарии, Китая. один из Вьетнама и один из Северной Кореи. Приезжая в Советский Союз, они прежде всего изучали русский язык, а потом поступали в университеты или в институты. Большую часть группы составляли студенты из Китая, среди которых была одна женщина. Занимаясь с ними, я убедилась в невероятной их работоспособности по сравнению с нашими студентами, но и в том, что они работают без собственной инициативы. Они готовы задать сотни вопросов и выведать все у преподавателя, но сами не делают никаких предложений. Когда приносят хорошо вычерченный проект, я узнаю свою работу над ним, но студент-китаец не внес в него ничего своего». Ко дню 7 ноября китайские студенты обычно присылают преподавателям телеграммы с поздравлениями. Телеграммы подписывались Сяо-Ляо, Мао, Сан, Дун. в короткие фамилии занимали две строчки телеграммы, и было очень смешно читать их быстро подряд. К концу последнего года обучения некоторые студенты иностранцы женились на русских девушках. Это были студенты из Польши, Болгарии, только не из Китая. Был один серьезный роман между студенткой из Польши и студентом из Северной Кореи. все годы учения они ходили, взявшись за руки. Однажды я спросила у девушки, не собираются ли они пожениться, и она мне ответила, что они хотели бы, но ее родители ни за что не захотят отпустить ее в Северную Корею, а ему не разрешит правительство уезжать в Польшу. Он является героем своей страны. Звание героя получил после войны с американцами, и особенно поэтому ему не разрешают уехать из Кореи. Ни с кем из доцентов кафедры я не подружилась. Отношения были только служебными. И мне как-то это не было нужно. У меня был свой круг знакомых и друзей, не имеющих отношения ни к метро-гипротрансу, ни к мииту. Отношения доцентов между собой не отличались дружелюбием. Многие завидовали друг другу и рады были чем-нибудь досадить. И еще... Причем мне не нравилось, как в институте учатся студенты. В каждом выпуске было, как правило, три или четыре студента, занимавшихся серьезно, и было несколько человек, почти не занимавшихся. Непонятно, как эти молодые люди были приняты в институт, как они сдали экзамены. Потом выяснилось, что иногда это были хорошие спортсмены, которых охотно принимали во все институты для престижа, а иногда это были чит то сыновья, которым оказать было невозможно, их принимали по блату. Ходили слухи, что таким студентам можно было попасть в наш институт и за взятку. Но я в это не верила. Все остальные студенты учились посредственно, а некоторые даже хорошо. Причем студентки всегда были добросовестнее Студентов. Обычно окончившие институт с оценкой «хорошо» и «отлично» поступали на работу в проектной организации «Метро Гепротранса». Все остальные шли в метрострой. Там они на практике постигали все этапы производства работ по сооружению тоннелей и через несколько лет становились руководящими работниками. Однажды, когда я зашла в метро «Гипротранс», меня встретил начальник отдела кадров Горохов и сказал, «Метро «Гипротранс» приняли бы несколько человек из ваших хороших студентов», и добавил, «Только жидков не надо». Вот я и встретилась с неприкрытым антисемитизмом. Я так рассердилась, что, сказав, но других хороших у меня нет, ушла от него. Весной наступала пора дипломного проектирования. Студентов-тоннельщиков каждый год выпускали 45 человек, преподавателей, доцентов на нашей кафедре было всего 4. Для нескольких человек удавалось найти руководителей дипломов в метрогипротрансе или в научно-исследовательском институте, но основной массой студентов должны были руководить мы. Надо было придумать для всех гидрогеологические условия, в которых сооружается станция метрополитена, задать пассажиропотоки, придумать месторасположение расположения станции в городе. Работы было много, если учесть, что каждый доцент должен был руководить примерно 10 студентами-выпускниками. Защиту проектов принимала комиссия, состоящая из заведующего кафедры какого-нибудь из главных инженеров метро-гипротранса, начальников строительных управлений метростроя и руководителя научно-исследовательского транспортного института. Они задавали студентам вопросы и выставляли оценки. Все в комиссии знали, что выпустить надо всех, поэтому оценки ниже тройки не ставились. Я знала, что плохие студенты каким-то образом доставали из архива старые дипломные работы и беззастенчиво перечерчивали их. Меня это возмущало, но раз нельзя выгнать студента в процессе его обучения, то тем более нельзя его не выпустить из института инженера. И еще было одно обстоятельство, с которым мне трудно было примириться. Всех преподавателей собрал партийный комитет института, и нам сказали, что преподаватели должны взять опеку над студентами, следить за их дисциплиной, ходить к ним в общежитии и досконально знать, чем они живут. Даже рекомендовали пойти в отдел кадров и посмотреть их дела, чтобы знать, кто их родители и все, о чем написано в деле. Меня это возмутило до такой степени, что я заявила, что не ходить в общежитие, не смотреть в архиве их дела я не буду. В последние годы моей преподавательской деятельности у меня после лекций, особенно если приходилось читать две лекции подряд, стала сильно болеть голова. Обычно я шла домой, пешком до Трубной площади, а там, если болела голова, брала такси, если не болела, ехала на трамвае. Я тогда не знала, что существует такая болезнь, как высокое давление, принимала головную боль за простую мигрень. К врачам все годы я не обращалась вообще, кровяное давление никогда не измеряла. В 65 году нас учебник был издан, и я решила, что мне надо уходить на пенсию. Обычно в СССР женщины уходили на пенсию в 55 лет. Я же проработала один лишний год, Год, не могла уйти, пока не будет издан учебник. И вдруг поняла, что смертельно устала от инженерных дел, которым отдала почти 40 лет своей жизни. Институт устроил мне прощальные проводы. Заведующие кафедры и коллеги выступали с похвальными речами и подарили дурацкую хрустальную вазочку для конфет. Я твердо решила, что прощаюсь с Митом навсегда и вообще больше не буду заниматься техникой. Но не тут-то было. Через десять лет понадобилось второе издание нашего учебника, а еще через десять третье. Отказаться участвовать в работе я не могла. Нашлись бы люди, которые с удовольствием поставили свою фамилию вместо моей, не изменив текста ни по существу, ни по форме. Бывая в метр-гипротрансе, я видела технические условия, когда-то написанные мною. В другом... исполнении, с другой фамилии автора. Для второго издания я снова ходила в библиотеки, узнавала, не появилось ли что-то новое о метрополитенах в технических журналах, знакомилась с новинками в метро-гипротрансе и в тексте учебника заменяла устаревшие конструкции на новые». Такая же работа была проведена мной и для третьего издания учебника, для которого уже в 1984 году я собственноручно вычертила 100 иллюстраций. В это время мне было уже 75 лет. Но с каждым переизданием учебник становился всё хуже. Во-первых, издательство «Транспорт» каждый раз сокращало его объём. Во-вторых, профессор Волков, который был нашим главным редактором, к тому времени уже умер, и главным редактором стал новый заведующей кафедрой Храпов, человек малоопытный, не имевший практики работы в метро-гипротравлении, Ранси. Он был единственным членом коммунистической партии из доцентов нашей кафедры, поэтому должен был занять место заведующего. Его кандидатская диссертацией в МИИТе была тема «Расчет наклонных эскалаторных тоннелей». Этот расчет вообще не имел никакого практического применения. Я была счастлива, освободившись от дел, от ответственности, от необходимости подчиняться дисциплине, и это несмотря на то, что очень любила свою работу и считала свою инженерную судьбу счастливой. Уйдя на пенсию, я по чувствовала себя, наконец, свободной. И это чувство свободы было великолепным чувством. Работы у меня было много, я знала, что буду делать, но это была уже совсем другая работа.